Разряды количественных числительных. Количественные числительные могут обозначать А. Целые числа. 5. 250. Это числительные, обозначающие целые числа. Б. Дробные числа. 1 вторая. 5 шестых. Это дробные числительные. В. Несколько предметов, как одно целое. Трое детей, семеро смелых. Это собирательные, числительные.